Содержание. Афанасьев. Без России. От составителя. Проза. Куприн. Купол Святого Исаакия Далмацкого. Алданов. Современники. Ремезов. Взвихренная Русь. Сидых. Там, где была Россия. Сосинский. Махно. Зуров. Отчина. Юшкевич в галатских переулках, Плещеев без ужасов, Галич Волчий Смех, Лукаш Дворцовые гренадеры, Шеховской Несколько мыслей о поэзии, Мемуары Шульгин, три столицы, Деникин, очерки русской смуты, Соломон, среди красных вождей, Тайгин, в Берлин с русским золотом, Аркадий Столыпин, Петр Аркадьевич Столыпин, Гирс, смерть Столыпина, Минцлов, трапезонская эпопея, Маклаков, власть и общественность на закате Старой России, Кизи из воспоминаний Восьмидесятника, Данилов, мои воспоминания об императоре Николае II и Великом князе Михаил Александрович. Поэзия. Философия. Булгаков, Карл Маркс как религиозный тип, Ильин, Родина и мы, Публицистика. Арцыбашев, Записки писателя, Милюков, Россия на переломе, Иванович, Ташкентцы за границей, Сталинский, 10 лет. Критика. Лебедев. Тайна посмертного рассказа. Святополк Мирский, Есенин. Зайцев. Теффи. Городок. Кизиветер. Красный архив за 1927 год. Маркс Слоним. Десять лет русской литературы. Конец содержания.